Чувствую себя прекрасно и в полном здравии. Чувствую себя лучше, чем прежде. И это так. Место действия дом в окрестностях Гонолулу, Гавайи. Около 30 выпускников и друзей Сильва присутствуют на проводимом Раз в 2 месяца собраний, где они слушают выступление приглашённого докладчика, а затем участвуют в групповом лечении человека, имя которого предлагается. Эдвард Кенни из Тандербея, провинция Онтарио, Канада, студент Гавайского университета. Предлагает имя своей сестры Колин. Живущий в Тандербее и страдающий уже много лет болезнью Крона, хроническим воспалением тонкой кишки. От этой болезни нет известного лечения. После операции существует 50-процентная вероятность распространения болезни. За 5 лет до этого Колин удалили часть тонкой кишки, но болезнь продолжала распространяться. Она страдала от периодических приступов, которые по силе сравнимы с приступом аппендицита. Она не выходила из больниц. Теперь она готовилась к очередной операции. Кулин Мэри Кенни, 31 год, живёт в Росс-Порте, Онтарио, Канада. Болезнь корона. Вот и всё, что сообщил присутствующим Кенни. Они вошли в альфа-уровень, углубились в него, некоторое время безмолвно молились, а потом каждый своим путём вылечил Колин. Менее чем через 3 минуты они уже работали над другим человеком. Через несколько недель Колин приехала в Гонолулу навестить своего брата. Знаешь что это? сказала она ему при встрече. У меня больше нет болезни Крона. Эд Кенни посмотрел на неё и улыбнулся. Я просто чувствую, что она исчезла, продолжала она. Я просто знаю это. Я знаю, что она исчезла. Тогда он рассказал ей о собрании выпускников Сильва. Может быть, ты бы хотела разделить свои чувства с нами на следующей встрече. Колин согласилась. Несколько дней спустя члены группы встретились с живым доказательством их могущества, универсального могущества, к которому мы все имеем доступ. Через год Кенни написал нам в Ларедо об этом случае, добавив в конце: "Моя сестра Остается совершенно здоровой. Раньше она не могла работать и полагалась на правительственную помощь. В прошлом году она уже работала полный рабочий день в суровых зимних условиях в государственном парке. А недавно она нанялась соуправляющим в новый отель. Лечение на расстоянии обычное занятие для выпускников метода Сильва. Хотя и Чаще, конечно, помощью другому человеку занимаются по отдельности, а не группой, как в случае с Кенни, и борются с болезнями более обычными. Когда вы овладеете альфа-уровнем, вы тоже сможете с помощью своего разума лечить других, даже на больших расстояниях. Можно даже сказать, что помогать вылечиться человеком Другому человеку легче, чем лечить себя. Лечишь себя это в некотором роде как будто быть преступником и очищать себя от преступления. Когда вы помогаете другому человеку, вы начинаете, по крайней мере, с нейтральной позиции. Мы используем те же самые базовые формулы Но можем не тратить столько времени. Лечение себя занимает по 15 минут за занятие, а лечение другого человека 3 минуты за занятие, и занятий нужно меньше. Но на сцену выходит ещё один трудный фактор. Наука только начинает понимать лечение такого рода. Поэтому Логика процесса не вполне постигается нами. Мой разум управляет моим телом. Поэтому я могу сделать себя больным или здоровым. Но какое отношение имеет мой разум к вашему телу? Этот вопрос может стать камнем преткновения для вашего логического левого полушария. а оно может блокировать работу правого полушария своим настойчивым я не могу конечно при успев ввлечении других людей вы знаете что можете делать это но для начала было бы полезно иметь логическое хотя и не вполне доказательное объяснение того почему вы это можете вот оно возьмём случай Марш Олкот из Порт-Исабель, Техас. Она использовала метод Сильва для помощи другим, и в процессе этого помогла себе избавиться от очень серьёзной болезни. У меня 15 лет был рассеянный склероз. Когда я приехала на лекции по методу Сильва, Я носила распорки, поддерживающие корсеты на шее и на теле. Мне пришлось привезти с собой специальное кресло. Вера у меня была сильна, но после завершения базового курса лекций по методу Сильвы она удвоилась. Через 2 месяца после окончания в марте 1970 года я уже смогла снять корсет с шеи. Ещё через 2 месяца, в мае, корсет на спине сломался в районе плеча. Моя дочь, прошедшая подготовку по методу Сильва, посоветовала мне вообще перестать носить его. Она знала, что меня тянуло снять этот корсет. Я попробовала и с тех пор больше не носила. Однажды меня навестил один доктор из Даласса, тоже страдавший инвалидизирующей болезнью и вынужденный закрыть свою практику. Он многое знал о рассеянном склерозе, но ему пришлось признать, что он не нашёл никаких признаков того, что я когда-то страдала этой болезнью. Впоследствии я услышала, что он изучил метод Сильва, выздоровел и возобновил свою врачебную практику. полностью избавившись от рассеянного склероза, я встретилась со своим врачом. Он только мог сказать, что слышал о возможности такого чудесного исцеления, но видеть такое впервые. Он считал, что у меня не было шансов на выздоровление. Я носила корсеты 7 или 8 лет. Вот что я сделала. Используя метод Сильва Я программировала трижды в день. Многие люди обращались ко мне, просили помочь им, и я три раза в день входила в уровень и программировала за них. Программируя за них, я заодно программировала и за себя. Я знала, что у врачей нет надежды на мое выздоровление, поэтому я и сама мало надеялась. Желаний у меня, конечно, было. Я не стала бы тратить времени на программирование, если бы не имело какого-то ожидания, что это поможет. Но меня это не слишком заботило. Получится хорошо, не получится я была готова смириться. В Библии сказано, что когда вы помогаете другим, это вам воздастся сторицией. Видимо, когда я программировала за других, я помогала и себе тоже. Мысли об исцелении, наверное, влияли на мой мозг, который вносил соответствующие изменения в организм. Прошло уже 12 лет с тех пор, как я изучила метод Сильва, и всё это время у меня не было никаких проблем с рассеянным склерозом. На время болезни одной из мучительных проблем были боли в мышцах лица. Когда я услышала о технике контроля за головной болью, словно кто-то положил мне руку на плечо. Боли в лице прекратились и больше не возрождались. В какой степени исцеление Марч связано с её работой над собой, а в какой над другими людьми, сказать невозможно. На альфа-уровне, уровне единства, разница между самим собой и другими стушёвывается, есть ли она вообще существует? Правое полушарие мозга, видимо, является нашим средством связи с источником творения, причинным царством, из которого пространство, время и материальный мир являются физическое царство, царство следствий. В причинном мире нет ни пространства, ни времени. Как мы можем быть разделены, если нет пространство. Лечите других и вылечитесь сами. Рассматривайте акт помощи другим в лечении как эгоистический акт, где вы являетесь главным получателем пользы. Вы помогаете всему человечеству, и вы являетесь его полноправным членом.